«Оставишь жену и дочь?» — удивлённо спросил Вольфганг. «Конечно!» Старик высек кресалом искру, береста вспыхнула лёгким жёлтым пламенем. «Им ведь не есть, не пить не надо. Лежат себе в главном зале лежат. Они даже не скучают по мне, только я по ним. Мёртвым всегда проще». Рыцарь с гномом переглянулись. Орк не повёл и бровью. Он был слишком занят распутыванием окорока. Костер разгорался. Положив в огонь толстая березовая полена, Синеус отошел в темноту и сразу вернулся, держа в руках небольшой пузатый бочонок, моментально приковавший к себе внимание Раргара. «Неужели?» — воскликнул гном, пристально рассматривая оттиск на выгнутом дощатом боку. «Настоящий шахтерский темный?» «А то!» — усмехнулся старик. Лучше Эль по эту сторону кора сгула. Нашел бочонок там внизу. Опробовал, конечно, но приберег специально для подобного случая. Гости у нас ведь не часто бывают. Вообще не бывают. Так, что это я? Сейчас. Он вновь исчез во мраке. Сбрендил, бедняга. Прошептал скалогрыз вольфгангу. Но нет проклятия. Сам. С горя. Рыцарь кивнул. Не знаю даже, как нам отделаться от него. Надо идти. Ты бы себя видел, покачал головой гном. Идти? Сколько уже не спал? Сутки всего. Ничего страшного. А сколько за эти сутки стряслось, а? На год хватит с избытком. Тебе определенно стоит отдохнуть. Иначе ты никогда никого не догонишь. Синюс вернулся, принес три большие деревянные кружки. Ну что сидим? Разливайте! А я тем временем трубочку раскурю. Засуетился гном. Через несколько минут, когда окорок неспешно поджаривался на вертеле, Эль обильно пенился в кружках, а Раргар наконец-то обзавелся порцией табака, старик начал говорить. 30 лет назад служил я в войсках барона Гронхайма, в гарнизоне вот этого самого форта. Места здесь всегда были неспокойные, опасные». Королевская власть сюда еще не добралась, и бароны резали друг друга почем зря. Будто голодные крысы пытались урвать кусок земли побольше. Гронхайм, которому принадлежали все эти леса и даже горные склоны чуть восточнее, выстроил форт. Здесь находился постоялый двор для тех, кто проезжал через перевал, а гарнизон был достаточно велик, чтобы охранять тракт. Вместе с границей владений барона, которая в те времена аккурат по нему и проходила После нудной службы в баронском замке, за дерзкое поведение и пьянство меня отправили сюда Так сказать, на передний рубеж Тут жизнь медом не казалась Целых два года мы охотились на разбойников, промышляющих в этих краях Охраняли торговые караваны, сопровождая их до крепости алхимиков А иногда и дальше Да пару раз нас посылали усмирять мятежи в деревеньках. Года выдались голодные. Гранхайм будучи жадным дураком, только повысил налог. Но крестьяне возмущались. Ничего серьезного, просто вешали баронских посланников, а мужики помоложе брали виллы и уходили на тракт промышлять. Деревеньки темы пожгли, кто сопротивлялся – перебили. Остальных вязали и отправляли в красные каменоломни. Единственное место, которое в те годы приносило барону доход. Отрядом моим командовал один из этих красно-черных, без лица которые. Слышали, наверное? Про них давно уже ни слуху, ни духу. Сектанты. В те времена они назывались погонщики теней. Их здорово прижали в королевствах. Вдоль всех дорог, говорят, висели. А здесь, в пограничных землях, их не трогали, побаивались. До королевских властей далеко. Вот колдуны осели, прижились. Говорили, будто бы они поклонялись демону по имени Вороний Отец и якобы приносили ему человеческие жертвы. Гранхайм, хоть был дурак, сразу смекнул, что таких людей нужно использовать. Нанял несколько из них себе на службу. «Уж не знаю, что он им там наобещал, ведь, по слухам, деньгами они не очень интересовались. Вот один из них как раз служил у нас здесь. Звали его, кажется, Аргрим или что-то в этом роде». При этих словах Вольфган встрепенулся. Сигмунд не обратил внимания, глотнул Эля, отер усы и продолжил.